Вечером 5 ноября 1957 года Шмидт явился к шерифу города Керни, штат Небраска, Дэйву Дреджу, и выложил ему свою историю, каждую деталь, которой можно считать классической. В окрестности Керни у его автомобиля заглох двигатель, и когда он вылез посмотреть, что случилось, то увидел серебристый дирижабль на близлежащем поле. Заинтересованный он подошел к объекту. Прямо на его глазах открылся люк, выдвинулась платформа, на которой появился человек в обычной одежде, говоривший на превосходном немецком языке, родном языке Шмидта. «Они делают ремонт», — объяснил человек, — «и весьма рады показать, свою машину Шмидту, пока у них есть время. По словам Шмидта, на борту было четверо, двое мужчин и две женщины, совершенно обычные люди, если не считать одной потрясающей детали. Он заметил, что они не ходили, а, казалось, скользили по полу, как мебель на колесиках. Шмидт рассказал о каких-то пылающих трубах, наполненных цветной жидкостью. Но вообще его описание внутренних помещений было столь же полным и простым, как и у других контактеров. Как обычно, эти четверо были не очень разговорчивы и сказали Шмидту, что он все узнает в свое время. Не правда ли, этот эпизод очень напоминает случаи контактов 1897 года, Примерно через полчаса Шмидта попросили уйти, ремонт, в кавычках, был окончен. Объект улетел, а возбужденный скупщик зерна направился в Керни. Около суток власти держали его в местной психиатрической больнице на обследовании. Появились офицеры ВВС и тут же объявили беднягу Шмидта психом. Осмотр предполагаемых мест посадок во всем мире ассоциируется с обнаружением целых луж красноватой жидкости, которая иногда впитывается в землю. Именно это и было обнаружено на месте, указанном Шмидтом. Однако шериф, обыскивавший автомобиль Шмидта, нашел в багажнике открытую канистру с маслом и обвинил Шмидта в том, что он, собственноручно разлил масло. Шмидт не только отрицал, что является владельцем найденной канистры, но и довольно резонно поинтересовался у шерифа, какой же дурак ездит на машине с открытой канистрой масла в багажнике. После того, как его отпустили, Шмидт выступил с обширным циклом лекций, в которых долго и нудно скулил, о том, какому обращению он подвергся в Керни. Уфологи заметили, однако, что его история с каждым разом модернизировалась, обрастая ранее отсутствовавшими подробностями. Затем Шмидт стал рассказывать о новых случаях контактов и выложил, что знает местоположение удивительных кварцевых пластов в Калифорнии, которые, как заверили его пришельцы, являются лучшим лекарством от рака. Он начал собирать деньги на разработку этих пластов, и в конце концов кто-то из вкладчиков подал на него в суд по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. Таким образом, Рейнгольд Шмидт присоединился к большой армии контактеров, которые оказались полностью дискредитированными. Однако, судя по всему, он увидел то, что видели многие другие пешки в этой игре ультрасуществ. Просто поняв выгоду от этого дела, он взорвался и получил по заслугам. В ту неделю, когда Шмидт рассказывал шерифу о своих наблюдениях, массированный фляп развернулся во всем мире. Было еще много контактов и все, что интересно на протяжении 36 часов после случая со Шмидтом. Некоторые из этих контактов своими деталями подтверждают другие, в том числе и историю Шмидта. 4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли. Он не был виден невооруженным глазом. Через месяц 3 ноября 1957 года второй спутник был запущен на орбиту с несчастной русской собакой Лайкой. Еще через три дня, в 6.30 утра 6 ноября, 12-летний сын фермера Эверет Кларк из Данте, штат Теннесси, вышел погулять со своим псом Фриске и неожиданно увидел пылавший заревом объект, отдыхавший на поле в трехстах футах от его дома. Думая, что все это ему мерещится, Эверетт бросился в дом. Через несколько минут, когда он вернулся, чтобы позвать собаку, объект все еще находился на том же месте. Мало того, несколько соседских псов, присоединившихся к Фриске, яростно лаяли на четырех человек, двух мужчин и двух женщин, которые в обычной одежде вышли из продолговатого объекта и ходили вокруг него. Один из них, как позднее заявил Кларк, журналистом и следователем из Организации по исследованию воздушных феноменов, пытался поймать фриски, но пёс с рычанием отскакивал от него. По словам Кларка, эти люди разговаривали на каком-то гортанном языке, похожим на речь немецких солдат в кинофильмах. Один из мужчин кидался поймать то одного, то другого пса, но те рычали и кусались, так что в конце концов он бросил свои попытки. Потом странная четверка повернулась и вошла в свой корабль. Казалось, прямо сквозь корпус, как будто его и не было. Один из мужчин заметил наблюдавшего за ним мальчика, и вроде даже направился к нему, но Кларк тут же скрылся в доме. Данте находится в окрестностях Ноксвилла, штат Теннесси, что очень далеко от Керни. История Шмидта, случившаяся за день до этого, дошла до Теннесси уже после того, как Кларк сделал свое первое заявление. Репортер Карстсон Бревер из Ноксвиллской газеты «Ньюс Сентинелл» обнаружил в поле место, где трава была примята на участке площадью 24 на 5 квадратных футов. Примечание. Один квадратный фут равен примерно 929 квадратным сантиметрам. Примечание редакции. Следователи о и ОИВФ Выяснили в школе у учителей, что Кларк считается серьезным и честным мальчиком, а его бабушка, родители были уже на работе, сказала, что после инцидента он был в состоянии близком к истерике. Вечером того же 6 ноября фермер Джон Треско из Эверитстауна, штат Нью-Джерси, вышел из дома, чтобы накормить своего пса Кинга и вдруг увидел яйцеобразный сверкающий объект, парящий прямо над его амбаром. Объект опустился, из него робко появился странный маленький человечек, ростом не более трех с половиной фута, с лицом цвета шпаклевки, с большими лягушачьими глазами, одетый в зеленый комбинезон. «Мы мирные люди», — сказал человечек фермеру, и не хотим каких-либо осложнений. Нам нужна только ваша собака. Захваченный врасплох фермер все-таки ответил отпором на это. — Катись отсюда, пока цел. После этого маленький человечек поспешил назад к своему кораблю, который вскоре с огромной скоростью исчез в темнеющем небе. Вечер среды 6 ноября стал истинным образцом феномена среды. В то время были зарегистрированы посадки объектов в Монте-Вилле, штат Огайо, Данте, штат Теннесси и Эверетстауне, штат Нью-Джерси. Еще один контакт произошел неподалеку от Плая-дель-Рей, штат Калифорния, когда три автомобиля, проезжавшие по шоссе Виста-дель-Мар, неожиданно остановились с заглохшими моторами. Водители — Ричард Кехуй, Рональд Барк и Джо Томас — вылезли из кабин, чтобы осмотреть двигатели. Однако этого делать не пришлось, так как виновник случившегося лежал прямо на берегу в виде странной яйцеобразной машины, окруженной голубым сиянием. Двое появившихся из объекта завели разговор с водителями на труднопонятном английском языке. По словам Кехуэ, неизвестные ростом около пяти футов пяти дюймов были одеты в кожаные брюки и шерстяные свитеры. Кожа на их лицах была какого-то желто-зеленого оттенка. Они задали шоферам несколько совершенно обычных вопросов, вроде «Сколько сейчас времени? Кто вы такие?» куда направляетесь и там подобное, тем кончился еще один явно бессмысленный контакт. После того, как машина и ее странные обитатели улетели, моторы автомобилей спокойно заработали вновь. И о последнем контакте рассказал шофер грузовика Мельвен Стевенс. Проезжая около хаоса, штат Миссисипи, он в 7.25 утра увидел яйцеобразный объект, стремительно спускавшийся с неба и севший на шоссе прямо перед его грузовиком. Стевенс, 48-летний житель Дайрсбурга, штат Миссисипи, вначале подумал, что это метеобаллон какой-нибудь новой системы. Затем он заметил нечто вроде пропеллеров по сторонам и наверху объекта. Он вылез из машины и, подойдя к объекту, встретился с тремя людьми, двумя мужчинами и одной женщиной. Все они были ростом примерно четыре с половиной фута, с одутловатыми белокожими лицами. Незнакомцы, одетые в серые комбинезоны, пытались заговорить со Стевенсом на каком-то скороговорном языке, Но он не понял ни слова. Один из мужчин пытался пожать шоферу руку. После еще нескольких попыток понять друг друга, незнакомцы вернулись в свою машину и улетели. Позднее Стивенс рассказал об этом эпизоде своим товарищам по работе, и один из них передал информацию об этом событии в газету «Стар», города Меридиан, штат Миссисипи. Позднее исследователи О и ВФ выяснили, что Стивенс очень серьезный человек, не имеющий склонностей к розыгрышам и мистификациям. Составленная из кусочков общая картина Фляпа 1957 года, потрясающая по своему размаху, уже в начале года Начали приходить достоверные рапорты из Южной Америки. Затем в контакты вступили профессор Каймарс в Бразилии в начале июля, Галли в Италии также в начале июля, солдат аргентинских ВВС 20 августа, Кук в Англии 7 сентября, Вспомните, и Кук, и аргентинский солдат были предупреждены о нарушении нами баланса во Вселенной. Кук никогда ничего не слышал об аргентинском сообщении, которое на три недели предварило его собственный опыт контакта с пришельцами. Обитатель НЛО сказал аргентинскому солдату, что очень скоро летающие тарелки покажутся над всем миром, и это обещание было выполнено в ноябре 1957 года. Я обнаружил и тщательно опросил более 200 контактёров, которые, в отличие от большинства уже названных в этой книге лиц, никогда публично не заявляли о своих контактах, не писали книг и не читали лекции. Они почти или совсем не интересовались литературой об НЛО. Многие после контактов долгое время плохо себя чувствовали. У других предыдущая нормальная жизнь сменилась частыми ночными кошмарами и галлюцинациями. Полтергейсты, таинственные шумы, невидимые призраки вторгались в их дома, безумствовали телефоны и телевизоры. По моим самым скромным подсчетам, только в Соединенных Штатах Америки в настоящее время насчитывается более пятидесяти тысяч все еще молчащих контактеров, причем этот список пополняется с каждым месяцем. Замысловатые пугающие небылицы преобладают во всех рассказах контактеров, а между тем они не являются продуктом фантазии безответственных лжецов, шутников, сомнамбул Если говорить откровенно, то большинство контактеров просто не имеют достаточного воображения, образования и способностей, чтобы придумывать столь сложные липы. Они все или почти все честные и порядочные люди, чьи свидетельства были продиктованы самыми лучшими намерениями так как все, что они видели, они искренне считали совершенно реальным. Один за другим контактеры заявляли об удивительно совпадающих деталях, которые были или малоизвестны людям, или чаще всего неизвестны совсем. Просто невозможно, чтобы различные по всем показателям лица могли придумать все эти поразительно похожие истории. Нет, в действительности поиски правды следует вести совсем в другом направлении. Начиная с 1897 года, контактеры рассказывали нам то, что они слышали от обитателей НЛО, и лгали именно экипажи НЛО, а не контактеры. Лгали намеренно, ибо их ложь, та, сбивающая с толку дымовая завеса, за которой они тщательно скрывают свои намерения, цели и истинное происхождение. Казалось бы, совершенно искренне люди, многие из которых с честью прошли психиатрические обследования и испытания на детекторе лжи, в последние годы информировали нас о том, что летающие тарелки являлись из неизвестных мест, вроде Клариона, Мазера, Скиры, Блая, Тифана, Кариндора, Ориона, Фоузера, Зомдика, Аэнстрии и дюжины еще таких же абсурдных мест. Были также контактеры, непринужденно рассказывающие о людях с Венеры. Марса, Юпитера, Урана, Сатурна и даже с Луны. Вероятность того, что НЛО не имеют никакого отношения к любому из этих мест, так же высока, как и вероятность того, что дирижабли 1897 года не являлись опытными образцами продукции секретных заводов и тайных лабораторий. Кроме того, и сегодня нам намекают, что под всеми этими странными названиями скрываются заводы, а не планеты. Поскольку НЛО столь долгое время вершат какие-то свои дела в масштабах всей нашей планеты, они просто не могут время от времени случайно или намеренно не контактировать с кем-нибудь из землян. И когда такие контакты происходят, они, пользуясь случаем, распространяют нелепую фальшивую информацию. Они нещадно эксплуатируют нашу готовность поверить во что угодно и безграничную доверчивость наших ученых и государственных деятелей. Уже, пожалуй, настало время разобраться в довольно простых психологических трюках, на которые нас ловят веками. Можем ли мы действительно в чем-то обвинить контактеров? Представьте себе, что странный металлический диск, несущий яркие разноцветные огни, совершает посадку на вашем дворе, и из него появляется высокий человек в сверкающем костюме космонавта. Он выглядит непохожим на земное человеческое существо и на ваш Вопрос, откуда он взялся? Неизвестный отвечает, с Венеры. Поверите ли вы ему? Бьюсь в заклад, что да, и если вы решитесь объявить эту новость миру, вы, естественно, скажете, что великая тайна открыта, загадка разгадана, летающие тарелки с Венеры. Вы убеждены в этом, так как у дружески настроенного пришельца не было никаких оснований лгать. А тем не менее в информации, получаемой от контактеров, запрятаны данные, свидетельствующие о грозящей непосредственно нам опасности. Каждый контактер, помимо желания пришельцев, приносил в своих сообщениях маленькую частичку настоящей правды. Бесконечное описание далеких, благоденствующих, миролюбивых планет и сияющих городов из стали и стекла — не более как очередные увертки. Прежде чем я начну развивать эту мысль дальше, я хочу познакомить вас с некоторыми другими доказательствами. Вы должны понять смысл каждой отдельной части головоломки. Тогда все встанет на свои места, и головоломка обретет логическое содержание. Вы уже знаете, как долго существует полная неразбериха в нашем вопросе, неразбериха задуманная, порождающая скептицизм и нежелание вообще заниматься подобными вещами а кто-то где-то все это время от души смеялся над нами.